Мой новый муж уезжал рано утром, а приезжал далеко за полночь. Квартира моя быстро приобрела прежний вид. Уборка, готовка не доставляли никаких проблем. В ванной появилась малютка от Порши Классная стиральная машина для малогабаритных квартир. В кладовке моющий пылесос. В кухне первоклассная бытовая техника а в комнате приятные мелочи от Сони. Видеодвойка, музыкальный комбайн и простая ерунда. Холодильник ломился от вкусных продуктов, а шкаф от новых шмоток. В ушах моих появились новенькие сережки, а на руках засверкали бриллиантовые кольца. Плечи украсила новенькая норковая шубка, приятным дополнением к которой стали сапожки из дорогой крокодиловой кожи. Не было только одного – сиреневого Форда Ранчеро 1975 года выпуска с белоснежным кожаным салоном и литыми дисками. Гарик говорил, что нужно немного подождать, что он пока не готов к покупке столь изысканной машины. И все-таки чудо произошло. Однажды я сидела на кухне и пила чай. Внезапно за окном кто-то громко просигналил. Я посмотрела вниз и не поверила своим глазам. У подъезда стоял сиреневый форт Ранчеру 75-го года выпуска. Совсем как в сказке. Кубарем, скатившись по лестнице, я стала бегать вокруг машины, как сумасшедшая, оглашая двор радостными криками. Глядя на мои дурачества, Гарик от души смеялся, ударяя себя ладонями по коленям и вытирая слезы, катившиеся по щекам. Я села за руль, с восхищением погладила белоснежные кожаные сиденья, включила мотор и на бешеной скорости помчалась вперед. Ветер, влетавший в открытые окна, теребил мои волосы, переполняя меня ощущением счастья. «Ты куда так гонишь?» — возмутился Гарик. «Страшно?» Засмеялась я и до отказа нажала на газ. Форд взревел и как зверь понесся по разделительной полосе. Гарик попытался привести меня в чувство, но я, ничего не видя вокруг, все давила и давила на газ. Глава восемнадцатая. Наверное, Я бы и до сих пор жила с Гариком, если бы не мой неуемный характер. Я задыхалась в двухкомнатной хрущевке на окраине города. Целыми днями я сидела одна и ничем не занималась. Два раза в неделю я посещала косметический салон, изредка плавала в бассейне, но моя деятельная натура требовала большего. В минуты душевной тоски я все чаще и чаще прикладывалась к джину, который действовал на меня как наркотик. Сделав глоточек другой, я закрывала глаза и видела нас с Маринкой, несущих огромные неподъемные баулы. Наверное, в той жизни была своя прелесть. Прелесть зарабатывания денег и прелесть, Настоящей женской дружбы. Прожив с Гариком несколько месяцев, я узнала всю подноготную рынка. Мне были известны все магазины, торговавшие самокатной водкой, поддельным майонезом и стиральным порошком. Я стала отлично разбираться в теневых расценках и могла не хуже Гарика просчитать какой налог с прибыли должен оплатить тот или иной продавец.